Голова 360 -я. «Не уеду!» С появлением Цзуи невероятно густой туман бесшумно отступил в сторону. Два нарушителя только теперь обнаружили, что угодили в полной жизни лес. Вокруг росла пышная зелёная трава, а в зарослях цветов кружились сотни бабочек, и издалека доносился звук журчащей воды. Окружающая обстановка оказалась фантастической. Оба человека из последних сил встали, переглянулись между собой, и, терпя боль, неожиданно кинулись бежать в разные стороны. В итоге едва они сделали шаг, как их безжалостно придавил мощный поток силы. Нарушители со стоном одновременно упали на колени. Не стоит напрасно тратить силы. Адзуи холодно произнес. «Говорите, кто вас прислал». «Адзуи, мы за дело внутренних дел экстра Старший рабочий, стиснув зубы, произнёс. «Это недоразумение! Мы приносим вам извинения!» «Отдел внутренних дел экстра-ассоциации? Недоразумение?» Зуи рассмеялся. «А я вот так не думаю. Дайте-ка угадаю. Вы из Совета Истины?» У китайской экстра-ассоциации действительно имелся отдел внутренних дел, который при этом был достаточно таинственным. Хотя Адзуи не пересекался с этим отделом, он кое-что о нём знал. Эти два подозрительных типа абсолютно не заслуживали доверия, даже если у них есть удостоверение отдела внутренних дел, «Скорее всего, они шпионы». Эдзуи был как минимум на 90% уверен, что это люди из Совета Истины, у него не было прямых доказательств, зато была острая интуиция. «Нет!» — молодой рабочий с мертвенно-бледным лицом отрицал. «Можете запросить у экстра-ассоциации информацию о нас! У меня с собой удостоверение! Сами взгляните!» «Хм...» Эдзуи удивлённо поднял брови, наклонился и потянулся рукой к карману верхней одежды рабочего. Кадык молодого рабочего чуть-чуть дернулся, в глазах промелькнуло слегка заметное возбуждение. Но рука Дзуи так и не залезла в карман, как того хотел рабочий, а легонько шлёпнула его по лицу. «Дам тебе искренний совет. Никогда не держи меня за идиота!» Лицо рабочего залилось краской, после чего глаза закатились, и он упал в обморок. Разобравшись с молодым рабочим, Дзюи устремил взгляд на его спутника. Старший рабочий, горько усмехнувшись, принял решительный вид. Но не успел он что-либо предпринять, как Цзуи ударил его ладонью по голове. В глазах у старшего рабочего тотчас потемнело, он тоже потерял сознание. Цзуи выпрямился, покачав головой, и сказал, «Забери их обратно». Едва он замолк, как послышалось шуршание, из травяных зарослей выскочили две лианы, мигом обмотали двух лежавших без сознания нарушителей и утащили их. Эти две лианы происходили от драгоценного древа и являлись одним из его способов защиты. При содействии магического устройства Цзуи они могли разобраться с любыми нарушителями. Спустя 20 минут перед Цзуи показались три чёрных внедорожника с логотипом DXG. Когда машины остановились, из них вышло около 10 человек, среди которых были Лухань и УЮнзянь. «Начальнику!» Цзуи немного удивился. «Зачем вы здесь?» «Я только что вернулся из столицы», — Уиньцзянь сухмылкой произнёс. «Услышал, что ты схватил двух лазутчиков, потому и приехал посмотреть». На самом деле Уиньцзянь, учитывая его статус, незачем было лично приезжать. Но дело касалось Цзо и а это всё меняло. Обычному человеку было сложно представить значение экстратенера класса Альфа. Даже Уиньцзянь, будучи начальником Джейцзянского экстрабюро, должен был смотреть на Цзо и снизу вверх. По правде говоря, высокопоставленные лица экстрабюро сейчас вели горячую дискуссию по поводу того, как реагировать на Цзуй, но почти все сошлись в одном мнении, что необходимо удержать его в экстрабюро. Заполучив Альфу, китайское экстрабюро сможет намного увереннее вести себя с экстра-ассоциацией. Поспешно вернувшийся в Ханчжоу, Юньзянь получил специальное задание. Эти два типа. Цзуй пнул все еще находившихся без сознания нарушителей, сказав. Они заявили, что они из отдела внутренних дел экстрасоциации. Вероятно, это правда, но я думаю, что они, скорее всего, состоят в Совете Истины. Совет Истины. Уиньцзян и Лохан изменились в лице. Отдел внутренних дел считался элитным отделом в китайской экстрасоциации имел большие полномочия. Чтобы стать сотрудником этого отдела, разумеется, требовалось пройти строгую проверку. Вдобавок нужно было обладать незаурядными умениями и поддержкой за своей спиной. Если эти двое являлись сотрудниками отдела внутренних дел экстравакциации и при этом состояли в Совете Истины, то стоит обнародовать этот факт, как китайскую экстравакциацию сильно всколыхнет. Неизвестно, скольким людям в этом случае не повезет. При осознании того, что Совет Истины так глубоко внедрился в экстравакциацию, у Лохани и Уюнзяня кровь застыла в жилах. Если экстравакциация так облажалась, то как же обстоят дела у Экстрабюро? Страшно и подумать. Правда или нет, но вы должны проверить. Цзуй же беззаботно переложил проблему на других. У них при себе могут быть опасные вещества. Будьте осторожны. У и Луханя обменялись растерянными взглядами. Последний приказал помощникам обыскать нарушителей, затем направился в экстрабюро для наведения справок. А У Юньтяня отвел Цзуй в сторону, глядя на шумную, оживленную стройплощадку впереди. Начальник Жидзянского экстребира произнес. «Говорят, ты планируешь здесь построить крупный центр единоборств?» Цзуи кивнул, ответив. «Да. Это вовсе не было тайной». Уиньзянь с улыбкой сказал. «Получается, по завершении строительства наберёшь много учеников? Оставишь немного свободных мест для сотрудников нашего экстрабюро и полицейского управления?» В таком большом центре единоборств поместится как минимум несколько тысяч, а то и более десяти тысяч учеников. Хотя Цзуи вряд ли будет лично всех обучать и его статуса Альфы уже было достаточно, чтобы привлечь внимание экстрабюро и полиции. С наступлением эпохи экстраординарности, экстрабюро и полиция вынуждены были повысить свою мощь, чтобы управляться со все нарастающим количеством экстраординарных инцидентов. Основные члены экстрабюро и спецназовцы полиции, пройдя обучение в центре диноборств Дзо и наверняка извлекут огромную пользу. Если результаты окажутся плодотворными, можно будет установить долгосрочное сотрудничество. Не вопрос. Адзуи без колебаний согласился. «Могу посоветовать лучших учеников для вступления в экстрабюро и полицию». Экстрабюро и полиция являлись важной основой поддерживания общественного порядка, а Адзуи, будучи защитником порядка, несомненно стоял на одной стороне с этими двумя организациями и, естественно, готов был оказать им помощь по мере своих сил. «Прекрасно!» Уиньцзян сразу засиял от радости. Немного поколебавшись, он снова спросил. «А если тебе предложат работать в столице, ты уедешь?» «Не уеду». Цзуи без раздумий ответил. «Здесь мой дом».